Глава 31 Всю ночь ведар не мог уснуть. Он снова не пришел к Амилии, просто знал, что тогда ее уже не отпустит. Но Рандольф ведь прав, иначе они свою сестру никак не вернут. Как он способен на многое, он вполне может убить Эмилию, просто ради того, чтобы досадить выжакам ненавистных стай. Сейчас надо рассуждать трезво. Амилию ведь ничего не мешает ему украсть еще раз. Он ее украл один раз прямо из-под венца, украдет снова. Ещё предводителя клана белых волновала информация, которую он узнал. Амелия не дочь Хакона, она дочь Лии и Джерарда. Выходит, что когда Сигурд сражался за руку Амелии с предводителем Ракшасов, он сражался с отцом Амелии. Видару стало, когда он подумал о том, что Амелию хотели отдать Джерарду. Он ведь ее отец... «Только вот никто об этом не знает». «Интересно, Хакон знает, что Амелия не его дочь? Или нет?» Мозг Видара взрывался от вопросов и раздумий, на которые он не находил ответов. Сигурд от Амелии не отступится. Хотя, если он узнает, что Амелия была под Видаром, он может от нее отказаться. «Тогда как поступит Хакон? Отдаст ее Ракшасу?» — Видар мотнул головой. Не стоит и думать об этом. Он придумает, как вернуть себе Амелию, если к тому времени его пыл к ней не остудится. Вечером представители клана Белых и Восточной стаи встретились за городом. Здесь должен был состояться обмен оборотницами. Видар стоял рядом с Рандольфом и еще шестью самыми сильными и мощными оборотнями из стаи. Видар увидел впереди три машины, которые стремительно приближались. Остановились. Из них вышли не менее крепкие оборотни, двенадцать мужчин. С ними была одна девушка, на вид щуплая, темные волосы и карие глаза. Не заметить сходства между ней и Видаром мог лишь слепой. Эмилия с недоверием смотрела на представителей из белой стаи. Плакала. Она цеплялась за Хакона, пряся его ее не отдавать. Видар поразился — Оказывается, его сестра вовсе не горит желанием быть освобожденной из плена. «За что ты изгоняешь меня, Хакон?» — скулила Эмилия, едва ли не падая в ноги своему вожаку. «Я ведь выросла в твоей стае, всегда была послушной и преданной. Я не совершила ни единого поступка, за который ты мог бы так жестоко меня наказать». «Это не наказание, Эмилия. Просто так надо и все. Замолчи!» — рыкнул в ответ вожак. Нервы Видара были на пределе. Очень хотелось верить, что оборотни Хакона не совершат сейчас какую-нибудь глупость и не станут нападать. Вряд ли Хакон будет рисковать Амелией. «Их не так уж и много», — произнес Рандольф, чувствуя мысли Видара. «Всего лишь вдвое больше, чем нас. Да, но наши волки раза в три сильнее этих». «Согласен, Ранд». «Где моя дочь?» Рявкнул Хакон, выйдя вперед. Видар кивком головы подал знак Бранду. Бранд подошел к одной из машин и, открыв задние двери, вытащил за руку Амелию. Взгляд Хакона заскользил по Амелии. Он задрал голову, принюхиваясь, пытаясь понять, все ли с Амелией в порядке. Девушка знала, что именно интересует ее отца. Она еще раз вознесла молитвы матери Луне за свой дар. Она смогла защитить себя своей магией. Ни один обычный оборотень не смог бы сейчас учуять на ней запах Видара. Кроме того, Видар несколько дней к ней не прикасался. Амелия даже не замечала, как Кая вцепилась в ее руку, желая поддержать. Хорошо, конечно, что Видар решил отпустить Каю с Амелией. Знал ведь, как привязана Амелия к подруге, и не захотел их разлучать. Только вот Амелия едва ли не рыдала. Всматривалась в широченную спину Видара, который стоял впереди нее метрах в семи и даже не оборачивался, чтобы глянуть на нее. Казалось, что ему плевать на ее дальнейшую судьбу. Он словно не замечал ее в последние дни. И сейчас продолжает не замечать. Амелия давно не чувствовала такой боли, словно сердце пронзили тысячи мелких игл и так там и остались неустанно причиняя боль. Как он может отдать ее? Неужели она ему совсем не нужна? Как она сможет жить теперь, зная, что ее истинный отказался от нее? Амелия презирала себя и свое двойственное существо. Во всем виновата проклятая кровь ракшасов, циркулирующая в ее жилах, поэтому Видар ее прогоняет. Кажется, что он даже рад избавиться от своей пленницы — Только вот она не желает быть освобожденной. «Иди ко мне, дочка!» — голос Хакона звучал строго. Амелия нехотя сделала шаг в сторону отца. Шла медленно, надеясь, что Видар ее остановит, хоть что-то сделает, чтобы не дать ей уйти, но он стоял, как каменное изваяние, и по-прежнему даже не смотрел на нее. Что ж, она пришла сюда ни с чем, но, уходя, Он несет нечто ценное. Для нее так точно. Любовь к вожаку белой стаи. Кая следовала за Амелией, наблюдая, как Эмилия начала движение к Видару и Рандольфу. Вот уж не задача. Обе женщины нехотя покидали своих похитителей. Ни Амелия, ни Эмилия не хотели ничего менять, только вот, к сожалению, их мнение никто не спрашивал. Поравнявшись с Эмилией, у Амелии перехватило дыхание, стоило ей вдохнуть запах девушки. Видар впадет в бешенство, это точно. Кажется, что после того, как Уна вернулась к Хакону, Хакон не стал более держать Эмилию вдали от своих волков, а снова кинул её под них. Амелия остро чувствовала запах семени разных самцов на Эмилии. Видар будет в ярости, «Наверное, хорошо, что Амелия не будет рядом с ним и не попадет под его горячую руку». Через две минуты Амелия подошла к отцу, а Эмилия к Рандольфу. Видар же смотрел на Амелию, знал, что душа этого волка осталась с этой девчонкой. Его словно взяли и разорвали на две части. И Видар теперь понял, что заново собрать себя в одно целое сможет лишь тогда, когда Амелия окажется снова с ним, под ним. Амелии достаточно было увидеть обвиняющий и строгий взгляд отца, чтобы понять, что во всем, что с ней случилось, он винит её. Как хорошо, что заморосил мелкий дождь. Теперь Амелия могла смахнуть щек влагу и не оправдываться, что плачет. Вряд ли кто-то еще, кроме нее, узнает, что она смахивает с лица не просто капли дождя, а смешанные со слезами». Кайя молча села в машину рядом с Амелией, которая не смогла удержаться, чтобы украдкой не выглянуть в окно автомобиля, хоть в последний раз посмотреть на своего истинного, своего любимого. Он стал ее любимым. Очень больно, что она нелюбимой. Амелии уже было неважно, как именно они встретились из чего началось их знакомство. Так или иначе, мать Луна все равно привела бы ее в объятие Видара, ее истинного. Только вот теперь Амелия сомневалась, что она сможет быть вместе с Видаром. Как он не позволит, да и как можно быть с тем, кто сам ее отталкивает, с тем, кому она не нужна. Машины с представителями восточной стаи отъехали. Рандольф яростно переглянулся с Видаром, стоило сестре к ним подойти. Оба учуяли следы недавних совокуплений на Эмилии. Она была с оборотнями. И не с одним. Их семенем разило от нее на расстоянии. «Я его убью! Он ответит за такое унижение!» — шипел Рандольф сквозь зубы. Видар же застыл. Свернуть шею Хакону он желал не меньше Рандольфа.